не собиралась уходить, когда в спальню вошла молодая сестра и с тревогой прошептала «В городе неспокойно, матушка!» «Знаю», — ровным голосом произнесла сестра Меган. «Вчера сожгли здание законодательного собрания и дом начальника полиции. Мы с сестрами боимся за детей!» «Все в руках Господа!» «Думаю, они нас не тронут», — ответила монахиня, и в это время снаружи донеслись зловещие крики. «Они здесь! Они уже здесь!» — в страхе прошептала молодая сестра и принялась креститься. «Сохраняйте спокойствие! Займитесь детьми! Я поговорю с этими людьми!» Однако, выйдя во двор, сестра Меган поняла, что уговоры бесполезны. В течение нескольких лет... Сквозь стены приюта проникали тревожные слухи. Просачивалась ненависть жителей города. Чернокожие будут плодиться, а мы должны кормить их детей? Зачем их учить? Пусть работают в поле. Негры не могут жить сыто, когда белые голодают. На приют надвигалась огромная темная волна со сверкающей красноватой пеной толпа погромщиков с факелами в руках. Голос этой толпы был подобен утробному реву гигантского животного, внезапно проснувшегося в своей норе. Сестра Меган знала, когда видишь, что беда неминуема, проще переждать бурю. Она верила сестрам вывести детей во двор. У нее оставалось Слабая надежда на то, что погромщики не тронут беззащитных сирот, вместе с тем она не сомневалась в том, что они подожгут приют. Когда сестра Виктория пришла их будить, Кони уже проснулся. Ему почудился блеск молнии и раскаты грома. Он открыл глаза. Большинство мальчишек сидело на кроватях, некоторые вскочили и смотрели в окна. В их лицах, отражалось непонимание и любопытство. тяжелый душный воздух был полон тревоги. Конь не чувствовал, что вот-вот случится что-то плохое, если уже не случилось. Поднимайтесь, дети, и выходите во двор, сказала сестра Виктория. Она велела им построиться и считала по головам. Что происходит? шепнул Кони Сему. «Думаю, нам пришел конец», — заявил мальчик. «Сюда явились белые. Во дворе их целая толпа. Я видел в окно». Конор задрожал. «Что они хотят?» Сэм сверкнул глазами и улыбнулся так, как улыбаются негры, когда приносят белым господам плохие вести. «Догадайся. Они нас убьют или разберут по одному на плантации». Заставят работать, а может, просто скормят свиньям. — Что ж нам делать? — прошептал Конни, с тревогой глядя на сестру Викторию, которая пыталась угомонить мальчишек. — Давай спрячемся и никуда не пойдем, — предложил Сэм. — Когда всех выведут тайком, улизнем отсюда и убежим подальше. В его глазах была жажда приключений, тогда как Конни предчувствовал настоящую опасность. «Хорошо, только мне нужно забрать розмари». «Девчонку? Зачем?» «Я не могу ее просить. Она моя сестра». Они тихонько отступили назад, заползли под кровати и притаились. Сестра Виктория сбилась со счета, начала снова и все равно не досчитала с двоих воспитанников. Она просила мальчиков подсказать ей, кого нет, Те крутили головами и называли имена, но потом оказывалось, что эти ребята находятся на месте. В конце концов, монахиня решила, что ошиблась в подсчете и повела воспитанников вниз. Когда мальчики остались одни, Сэм принялся радостно прыгать по кроватям. Не на шутку встревоженный конь торопил его. Он боялся, что они не успеют забрать розмари. Они вышли в коридор и побежали в другое крыло. Две монахини как раз вели по лестнице девочек. К счастью, Розмари оказалась в середине длинной вереницы. Когда она поравнялась с выходящими в коридор дверями, за которыми стояли Конни и Сэм, ее названный брат схватил девочку за руку и втянул в коридор. Монахини, одна из которых возглавляла, а другая замыкала процессию, ничего не заметили — А вскрик Розмари заглушил гомон маленьких негритянок, которые похоже никогда не закрывали рта. "Пойдем с нами", прошептал кони девочки. Остальных убьют, а мы решили спастись. Розмари сразу и безоговорочно поверила ему. Кони взял ее за одну ручонку, а в другую она сжимала тряпичную куклу. О, давайте проберемся на кухню. Надо что-нибудь взять дорогу, — сказал Сэм. Между тем сестры вывели воспитанников во двор, толпа наседала на монахинь, выкрикивая ругательства и угрозы, и все же не решала стронуть ни их, ни негритят, которые, сгрудившись в кучу, жалобно хныкали и испуганно таращили сверкающие белками глаза. В конце концов погромщики побежали вдоль здания, тыкая факелами в деревянные части и забрасывая внутрь горящие тряпки. Вскоре кое-где заиграли язычки пламени, а после запылал настоящий пожар. Сэм чувствовал себя на кухне как дома. Он попробовал завтрак, которым их так и не успели накормить, проверил шкафчики и покидал в найденной, Тут же холщовый мешок, галеты и несколько яблок. Потом взял большой нож и забрался на стол, чтобы отрезать кусок окорока, и вдруг застыл. Из-под кухонной двери, словно призрачные змеи, ползли языки пламени. Мальчик спрыгнул со стола и распахнул дверь, намереваясь узнать, что происходит, а на самом деле приглашая огонь в гости. В мгновение ока на нем занялась одежда, и он в ужасе пытался сбить пламя голыми руками. Увидев огонь, Розмари забилась в угол возле большой плиты, по-прежнему не выпуская из рук куклу. Эта картина оставалась в сознании Конни до конца его жизни. Все купалось в огне. Предметы, словно бы двигались в волнах пламени, и казались живыми. Жар сделался нестерпимым. Они будто бы находились в огромной печи. Розмари кричала, но он не слышал ее крика. На руках Сэма лопалась кожа, но кони не знал, как ему помочь. Когда он решил, что все кончено и они сгорят живьем, его взгляд уперся в люк в полу. Вероятно, то был вход в погреб или подвал. Задыхаясь от дыма, он вцепился в железную ручку, которая успела накалиться и, что есть силы, рванул на себя. Он не знал, что находится внизу, потому что там было темно, тем не менее втолкнул в отверстие розмари. С Сэмом было сложнее, на нем горела одежда, его нельзя было схватить. Кони не знал, что подсказало ему хлестать друга попавшимися под руку и не успевшими заняться тряпками. Он сумел сбить пламя, но после того, как он помог Сэму пролезть в люк, на его пальцах вздули волдыри, а в руках оказалась целая пригоршня спаленных волос друга. Дети очутились в большом сыром подвале, где хранились кое-какие припасы засоленные на зиму мясо и овощи в больших бочках. На уровне земли были проделаны забранные решетками окошки. Конор прижался лицом к одному из них и принялся кричать, но, похоже, его никто не слышал. Розмари тихо плакала, Сэм лежал на полу и стонал от боли в обожженном теле. Гул пламени сливался с гулом ветра. Сестра Меган не сводила глаз с горящего приюта. Из глубины души поднималась едкая горечь. Ей было безумно жаль того, что забирал огонь. Детских вещей, мебель, книг. Пахло гарью и дымом, но она была спокойна хотя бы от того, что к этому не примешивался запах горелого человеческого мяса. День за днем... Ценой жестоких ошибок и невероятных усилий она приводила в движение этот маленький мир. Теперь, когда был проделан столь немыслимый путь и совершен такой труд, все превратилось в золу и пепел. Остались дети, их души, в которые она успела или не успела что-то вложить. Сестра Меган надеялась, что Ей не придется все начинать заново.